Глава 26 Несмотря на пиры, на приезд новых сановников, рыцарей и шляхты, добрый король не забывал своего верного слугу, который защищал его с таким мужеством в горном ущелье, и на другой день по прибытии в Любомлю навестил раненого к Митцеца. Он застал его уже в полном сознании, и почти веселым. У него не было ни одной серьезной раны, Он был только бледен от сильной потери крови. При виде короля он поднялся на постели и ни за что не хотел лечь, хотя король на этом настаивал. «Государь», — сказал он, — «через два дня я поеду далее, так как чувствую себя почти здоровым. Но тебя порядочно потрепали, неслыханное дело броситься одному на стольких». «Это мне не в первый раз», — По-моему, хорошая сабля и решительность – первое дело. На моей шкуре столько ран, что их не сосчитать. Уж видно такое мое счастье. Ты не можешь жаловаться на свое счастье, так как сам бросаешься туда, где раздают не только раны, но и смерть. Давно ли ты с войной так освоился? Где ты раньше отличался? Лицо Кмитца на минуту окрасилось легким румянцем. «Государь», — сказал он, — «ведь это я некогда налетал на отряды Хованского, когда все уже опустили руки. За мою голову была назначена награда». «Послушай», — прервал его король, — «в ущелье ты мне сказал одно странное слово, но я подумал, что ты в горячке и бредишь. Теперь ты опять говоришь, что воевал с Хованским. Кто ты такой? Неужели в самом деле ты не бабинич Мы отлично знаем, кто налетал на Хованского. Наступило молчание. Наконец, молодой рыцарь поднял свое исхудалое лицо и проговорил бледнее, закрывая глаза. Нет, государь, я тогда не бредил и сказал правду. Я Андрей Кмицец, аршанский хорунжий. Кмицец прикрыл глаза и побледнел. Король ни слова не мог проговорить от удивления. «Государь», — проговорил Кмитцец, — «я тот преступник, осужденный Богом, и людьми на смерть за убийство и насилие. Я служил радзевилу и вместе с ним изменил отчизни и вам, а теперь, исколотый неприятельскими рапирами, истоптанный копытами лошадей, лежащий в постели без сил, каюсь и повторяю «Меокульпа, моя вина, и молю вас отечески простите меня». Я уже давно проклял мои прежние поступки и вернулся с той адской дороги на истинный путь. Из глаз рыцаря хлынули слезы. Он дрожащими руками стал искать королевскую руку. Ян Казимир не отнял руки, но он охмурился и сказал. «Кто в этой стране носит корону, должен иметь неисчерпаемое милосердие». И мы готовы простить тебя, тем более, что ты так верно служил Ясной Горе и жертвовал своей жизнью за нас в дороге. Так простите, государь, и сократите мои страдания. Одного только мы не можем забыть, что, позоря доброе имя своего народа, ты обещался князю-богуславу схватить меня и живым или мертвым выдать шведом. Услышав это, Кмицец, несмотря на свою слабость, вскочил с постели, схватил висевшее у изголовья распятие и с горящими глазами, с лихорадочным румянцем на щеках, едва переводя дыхание, проговорил «Клянусь спасением души моего родителя и матери моей, клянусь этими ранами распятого, это неправда. Пусть Бог меня накажет внезапной смертью и вечным огнем, если я виновен в этом». Если вы не верите мне, государь, то я сейчас же сорву с себя повязки, пусть моя кровь, которую еще оставили во мне шведы, вытечет до капли. Никогда я этого не предлагал. Подобной мысли у меня никогда и в голове не было. Ни за какие блага мира я не пошел бы на такое дело. Аминь, этим крестом клянусь. Аминь. Он весь дрожал от волнения и лихорадки. Значит, князь солгал? С изумлением спросил король. Но зачем и с какой целью? «Да, государь, солгал. Это его адская месть за то, что я сделал». «Что же ты сделал?» «Я схватил его на глазах его приближенных и войска и хотел связанного бросить к ногам вашего величества». Король провел рукой по лбу. «Странно, — сказал он, — я верю тебе, но не понимаю. Как же так?» и служил Янушу, а похитил Богуслава, который был виноват перед нами меньше, и намерен был привести его мне. Кмицец хотел отвечать, но король, заметив его бледность и утомление, сказал ему, «Отдохни, а потом расскажи все по порядку, мы верим тебе, вот наша рука». Кмицец прижал к губам протянутую руку и некоторое время молчал, так как ему трудно было дышать. Он только с бесконечной любовью смотрел на короля. Наконец он собрался с силами и проговорил. «Я все расскажу». «Я воевал с Хованским, но и своих не оставлял в покое. Я бежал их отчасти по нужде, отчасти из озорства. Кровь во мне играла. Моими товарищами были шляхтичи хорошего рода, но не лучше меня. В одном месте мы кого-нибудь зарубим, в другом подождем, в третьем батагами высечем, поднялись крики, где еще неприятелей не было, на нас жаловались в суды, приговаривали нас заочно. Приговоры следовали один за другим, но я не обращал на них никакого внимания. Дьявол еще подталкивал меня перещеголять пана Лаша, у которого шуб была подбита судебными приговорами и который все-таки стяжал себе такую славу. Потому что он Раскаялся и умер, как подобает христианину, заметил король. Отдохнув, Кмицец, продолжал. В это время умер пан полковник Белевич. Это знатные люди. Он завещал мне деревню и дочку. До деревни мне дела не было, так как за время войны я взял немало добычи. Кроме того, у меня столько денег, что на них можно было бы купить две таких деревни, но когда партия моя разбрелась я поехал на Ляуду. Там эта девушка так пришлась мне по сердцу, что я забыл обо всем на свете. Она была так чиста и добродетельна, что мне стало стыдно за все мои прежние поступки. Она из врожденного отвращения к греху начала меня уговаривать бросить прежний образ жизни, вознаградить по возможности обиженных и начать новую жизнь. И ты последовал ее совету? О нет, государь, хотя... Правда, я хотел, видит Бог, хотел, но старые грехи всегда ведут человека к новым. В Упите побили моих солдат, и я сжег город. Боже мой, да ведь это уголовное преступление, — воскликнул король. Это еще ничего. Затем леуданская шляхта перерезала моих товарищей, храбрых кавалеров, хотя и озорников. Я не мог не отомстить и в ту же ночь напал на застенок бутрымов и наказал их за смерть товарища огнем и мечом. Но меня разбили, так как шляхты там было много. Я должен был скрыться. Невеста моя и смотреть на меня не хотела. Эта шляхта была ее опекунами по завещанию. А у меня сердце так рвалось к ней, хоть головой о стену бейся. Без нее я не мог жить и, собрав новую партию, похитил ее вооруженной силой. «А чтоб тебя и татары делают то же самое!» Сознаюсь, это было дело нехорошее, но зато Бог покарал меня рукой Володаевского. Он собрал шляхту, отнял девушку, а меня так изрубил, что я чуть-чуть Богу душу не отдал. И было бы это для меня лучше, ибо тогда я не пристал бы к Радзевилу на погибель вашу, государь, и отчизны. Но как мне было поступить иначе? Начинался новый процесс. Тюрьма, казнь. Я уже сам не знал, что делать, как вдруг на помощь явился Веленский воевода. Он защитил тебя. Он прислал мне с Володоевским письмо, в котором брал меня под свою защиту, и я мог не бояться судов. Я ухватился за воеводу, как утопающий за соломинку. Я тотчас набрал целый полк отчаянных забияк, известных во всей Литве. Во всем войске Гетмана не было полка лучше. Я привел его в Кейданы, а Радзивилл принял меня как сына, вспомнил свое родство со мной через кишек, И обещал меня защитить. Он имел на меня виды. Ему нужны были головорезы, готовые на все. А я в простоте души сам полез в западню. Прежде чем открылись его замыслы, он заставил меня поклясться, что я не оставлю его ни в коем случае. Думая, что дело идет о войне со шведами или с русскими, я дал клятву охотно. Наконец наступил тот страшный пир, на котором был подписан Кейданский договор. Измена была явная. Некоторые полковники бросили свои булавы под ноги Гетману, а я был связан клятвой и не мог оставить Эрадзивилла. «А нам разве не присягали на верность те, которые впоследствии отреклись от нас?» — с грустью сказал король. «Но я, хотя и не бросил булавы, не хотел помогать изменникам. Сколько я выстрадал, государь, одному богу известно». Я корчился от боли, словно меня жгли каленым железом, ибо и девушка моя, хотя с ней я помирился после похищения, назвала меня изменником, презирала меня, как гадину. А я поклялся не покидать Радзевила. О, она государь, хотя и женщина, но уму ее позавидует и мужчина, и верна она вам, как никто. — Да благословит ее Бог за это, — воскликнул король. — За это я ее люблю. Она думала обратить меня в защитника отчизны, но когда увидела, что все ее труды пропали даром, то возненавидела меня так же сильно, как прежде любила. Радзивилл позвал меня к себе и стал убеждать. Он доказал мне, как дважды два-четыре, что только так и можно спасти погибающую отчизну. Я не могу повторить его доводов, но они убедили бы и человека во сто раз мудрее меня, а обо мне и говорить нечего. Я тогда ухватился за него обеими руками. Я думал, что все слепы, и только он один видит истину. Все грешны, только он один честен. Я готов был броситься за него в огонь, как теперь за ваше величество, ибо не любить, ни ненавидеть я наполовину не умею». «Вижу, что это так», — заметил Ян Казимир. «Много услуг оказал я ему», — угрюмо проговорил Кмитцец. И могу сказать, что если бы не я, то измена его не дала бы ядовитых плодов. Войско изрубило бы его. Драгуны, венгерская пехоты и легкоконные полки напали уже на шотландцев, но явился я с моим отрядом и разгромил их мигом. Только один Володаевский убежал из тюрьмы и с большой храбростью и ловкостью провел своих леуданцев на Полесье, чтобы там соединиться с Сапегой. Там собралось немало беглецов, но сколько хороших солдат погибло благодаря мне, одному богу известно. Я вам как на исповеди говорю всю правду. Затем, проходя на полесье, пан Володоевский схватил меня и хотел расстрелять. Мне едва удалось вырваться из его рук благодаря письмам, которые нашли при мне, и из которых явствовало, что, когда они были еще в тюрьме, князь хотел их расстрелять, а я за них заступился меня отпустили и я вернулся к радзевилу мне было там очень тяжело не раз я болел душой за действия князя, ведь у него нет ни совести ни чести ни стыда и я начал говорить ему правду в глаза. он не мог больше выносить моей дерзости и отослал меня с письмами странные вещи ты говоришь сказал король по крайней мере мы знаем все теперь от человека видевшего все своими глазами и принимавшего во всем «Большое участие?» «Да, большое участие», — ответил Кмицец. «Я с радостью взялся за это поручение, так как мне не сиделось на месте. В пельвишках я встретился с князем Богуславом. О, если бы он снова попался мне в руки, я бы ему отплатил за его клевету. Я не только ничего ему не предлагал, ваше величество, но именно там я обратился на истинный путь, увидев всю бессовестность этих еретиков». «Продолжай говорить все как было. Нам говорили, что князь Богуслав только по необходимости шел за своим братом», — сказал король. «Он государь? Да он хуже Януша. Разве не в его голове зародилась мысль об измене? Не он ли первый искушал Гетмана и обещал ему корону? Тот, по крайней мере, притворялся, прикрывался благом отчизны, а Богуслав, считая меня архиподлецом, сразу открыл мне свою душу». Даже повторять страшно, что он говорил. «Вашу речь посполитую, — говорил он, — рано или поздно черти возьмут этот кусок красного сукна. Мы не только не станем защищать ее, но и постараемся сами оттащить конец этого сукна, чтобы что-нибудь осталось у нас в руке. Литва достанется нам, а после князя Януша корона перейдет ко мне вместе с его дочерью». Король даже закрыл рукой глаза. «О, Господи!» — сказал он, — «Радзивилы, Радзиевский, Аполинский! Как же могло случиться то, что случилось? Им нужна была корона, а для этого они готовы были разорвать то, что связал Бог. Остолбенел и я, Ваше Величество. А чтобы с ума не сойти, велел вылить себе на голову несколько ведер воды, но в то же время душа моя словно переродилась». Я сам испугался того, что наделал. Я не знал, что предпринять, пырнуть ли ножом Богуслава или самого себя. Я метался, как дикий зверь в западне. И уже не служить Радзивилам, а мстить им хотелось мне теперь. Но вдруг мне Бог внушил одну мысль. Я пошел к князю Богуславу в сопровождении нескольких своих людей. Сманил его за город, схватил за шиворот и хотел вести его к конфедератам, чтобы... Ценой его головы купить себе право служить вместе с ними, вашему величеству. «Я все тебе прощаю», — воскликнул король. «Тебя обманули, но ты хорошо отплатил». «Один кмицец мог решиться на такой шаг, и больше никто. Я все тебе прощаю от чистого сердца. Говори скорее, ибо я сгораю от любопытства. Он убежал?» На первой же остановке выхватил у меня из-за пояса пистолет и выстрелил мне прямо в лицо. «Вот шрам». Перебил моих солдат и сам ушел. Это знаменитый рыцарь, трудно отрицать, но мы еще встретимся, и тогда увидим, чей последний час пробил. Кмитцец в волнении стал теребить одеяло, но король спросил быстро. И он, чтобы отомстить, тебе написал мне это письмо? Чтобы отомстить, написал письмо. Рана моя скоро зажила, но душа болела. К Володоевскому, конфедератам, мне нельзя было идти так, как леуданцы изрубили бы меня в куски, но зная, что Гетман намерен выступить против них, я предупредил их, чтобы они держались вместе. И это был мой первый добрый поступок. Иначе Радзивил разбил бы их поодиночке. А теперь они его одолели и осадили. да им, Боже, счастье! А изменнику Радзивилу пошли кару. «Может быть...» Это уже и случилось, а если нет, то случится, заметил король. Что же ты делал потом? Я решил, раз мне нельзя было служить вместе с конфедератами, вашему величеству, отправиться к вам и верностью своей искупить прежние грехи. Но как? Кто бы принял Кмитсица? Кто бы ему поверил и не назвал изменником? Я назвался Бабиничем, проехал всю Речь Посполиту и явился в Ченстахов. Оказал ли я там какие-нибудь услуги, пусть скажет Ксен Скордецкий. Ни днем, ни ночью я не переставал думать о том, как бы вознаградить отчизну за причиненный ей вред, кровь пролить за нее и смыть со своего имени позор. Остальное вы знаете, государь, ибо видели. Если вы по доброте сердца вашего можете, если моя новая служба хоть части искупила прежние грехи, то возвратите мне ваше благоволение, ибо... Все от меня отступились, и никому я, кроме вас, не нужен. Вы один, государь, видите мои слезы и раскаяния. Я насильник, я изменник, я клятво преступник. Но я, государь, люблю отчизну и вас, и Бог видит, что я хочу служить вам обоим». Слезы полились из глаз молодого рыцаря, и он разрыдался. А король склонился над ним, поцеловал его в лоб, стал гладить по голове и утешать. «Ендрик, я тебя люблю как родного сына. Что я тебе говорил? Ты согрешил по неведению, а сколько людей грешат с умыслом? Я от души прощаю тебе все, так как ты искупил свои грехи. Успокойся, Ендрик. Другой бы гордился такими заслугами. И Я прощаю, и отчизна прощает. Мы еще будем твоими должниками. Перестань плакать». «Да вознаградит вас Бог за вашу доброту, государь», сказал со слезами рыцарь. «Ведь мне и так придется отсидеть в чистилище за клятву, данную радзевилу хотя я и не знал, в чем клянусь, но клятва клятвой». «Бог не осудит тебя за нее», — ответил король, «иначе ему придется полречи посполитый в ад отправить всех, кто нарушил присягу». И «Я так полагаю, ваше величество, что в ад не попаду, за это мне и Ксен Скордецкий ручался, хотя я не был уверен, минует ли меня чистилище». А тяжело ведь потеть там лет сто. Ну, допустим, так. Человек многое вынесет, если есть у него надежда на спасение. К тому же и молитвы могут помочь и сократить мучения. «Уж ты не бойся», — сказал Ян Казимир. «Я попрошу самого Нунца отслужить за тебя, Молебен. При таком покровительстве ты в обиде не будешь. Уповай на милосердие Божье». Кмитцец улыбнулся сквозь слезы. Бог даст выздоровью тогда ни одного шведа на тот свет отправлю. А это не только на небе будет зачтено, но и земную славу исправит. Ты уж о земной славе не заботься. Мое дело позаботиться, чтобы тебе было воздано по заслугам. Настанет спокойное время, я сам напомню о твоих заслугах. Они уж и теперь малы, а будут еще больше». Как только настанет спокойствие, государь, меня по судам таскать начнут, а от них меня не защитит и слово вашего величества. Ну да это пустое, я не сдамся, пока у меня сабля в руках. А вот девушка-то моя, оленька ее зовут, государь, давно я ее не видел, немало настрадался без нее и через нее, и хоть порой хочется забыть о ней, хоть и борешься с любовью, как с медведем, да не тут-то было не одолеть». Король рассмеялся добродушно и весело. «Чем же я могу помочь тебе в этом деле, бедненький?» — спросил он. «Кто же поможет, если не вы, ваше величество? Эта девушка ваша сторонница, ярая и никогда не простит мне киданских проделок. Разве только вы, ваше величество, сами будете ходатайствовать за меня перед ней и сами засвидетельствуете» что я переменился и вернулся на службу отчизни по собственной воле, а не по принуждению, влеком и раскаянием. Если дело только в этом, то я все сделаю, и если она моя сторонница, как ты говоришь, то я надеюсь на успех. Только бы она была свободна, и только бы с ней не случилось какого-нибудь несчастья, что очень возможно в военное время. Ангелы небесные сохранят ее а она этого и стоит а что бы тебя не таскали по судам ты поступишь так вскоре начнется комплектование войска так как на тебе тяготеют судебные приговоры я не могу дать тебе разрешительной грамоты набирать полки как к Миццу, но дам как бабиничу ты наберешь полки что будет и на пользу отчизне. я знаю что ты солдат опытный и весь огонь ты станешь под знамена каштеляна киевского и под его командой Или сложишь голову, или покроешь свое имя славою. В случае надобности будешь сам теребить шведов, как теребил Хованского. Твое исправление и добрые дела начались с той минуты, когда ты назвался бабиничем. Продолжай же так называться, и суды оставят тебя в покое. А когда как солнце засияешь славой, когда слух о ней распространится по всей речи Посполитой, тогда пусть люди узнают, кто этот славный кавалер. Тогда людям стыдно будет таскать по судам такого доблестного рыцаря. Я еще раз тебе повторяю, что буду до небес превозносить твои заслуги перед сеймом и просить для тебя награды, ибо в наших глазах ты ее стоишь. Ваше Величество, я не заслужил такой милости. Больше многих других, которые на нее рассчитывают. Ну, не тужи, мой рыцарь. Я думаю, что твоя суженная к тебе вернется, а там... «Глядишь, и у меня прибавится защитников!» Несмотря на свою слабость, Кмицец вскочил с постели и пал к ногам короля. «Господи боже, что ты делаешь?» — воскликнул король. «Кровью истечешь! Эй, кто там, люди, сюда!» В комнату вбежал сам маршал, который давно уже искал короля по всему замку. «Боже, что я вижу!» — воскликнул маршал при виде короля, поднимавшего собственными руками бесчувственного Кмицеца. Это пан Бабинич, сказал король, мой солдат и верный слуга, который вчера спас мне жизнь. Помогите мне, пане маршал, положить его на постель.